Глава 14 Тахта была жутко неудобной. У меня сложилось впечатление, что лежать на земле в разы было бы комфортнее и лучше. А учитывая храп, который разносился в квартире подо мной, сбоку и сверху, я ощущал себя как в аду. «Выдохни, успокойся», — успокаивал я сам себя. Не могут же люди вечно храпеть. Оказалось, что могут». Когда спустя 15 минут засопела Аля через фанерную стенку, я раскрыл глаза. Когда захрапела Нина, грубо говоря, через стенку за головой, я уже не выдержал. Вскочил, скинул с себя усатого таракана, который как-то странно зашипел и распахнул занавеску. В этом месте эти двуногие раздражители поспать мне не дадут. Ожидая, что я буду плохо спать из-за икоты, которой не было, я ворочался первые 10 минут, пока все засыпали. А как говорится, враг пришел оттуда, откуда его не ждали. От родных сестер и постояльцев. Храп было невыносимо слушать. Черт, надо было сразу засыпать. Я распахнул дверь в ванную комнату, окунул лицо в немного ржавую воду и посмотрел на свое отражение в грязном зеркале. Мешки под глазами стали большими. Теоретически в них скоро можно будет что-либо складывать. Глаза красные, выражение лица злое. И изверги, а не люди. Пробормотал сам себе, когда зазвучал храп за стеной ванны. Уйду я от вас, да подальше. Выйдя из ванны, я открыл входную дверь и выбрался в коридор. В нос тут же ударил целый бутон разных запахов. Поводил носом, принюхался к квартире напротив, откуда пахло чем-то копченым, и заметил открывшуюся дверь квартиры. Семный силуэт копошился с ключами в этом длинном коридоре а потом я почувствовал знакомую ауру. Очень знакомую. Но надо же, какое совпадение. Хотя, если бы не сейчас, то в ближайшие дни я все равно бы и сам разыскал его. Ведь с этим вредителем пора уже было кончать. Шутки в сторону. Он давно перешел грань. Я в мгновение ока пересек расстояние до него, хмыкнул и уставился на застывшего в изумлении мужчину. Ну что, мастер по установке дверей, окон, мастер ядов и так себе взрыватель. Я криво улыбнулся, понимая, как внутри все закипает. Покалякаем? Или ты сильно торопишься? Как ты? Его глаза округлились. Выжил. Вроде того, я сжал средний палец своим большим, приготовившись давать щелбан. Но я задал тебе вопрос. Щелбан, которым я наградил эту арийскую морду, вышел славным. Кай пролетел метров десять, не меньше, и врезался в дальнюю стену коридора. Надеясь, что я не переборщил, медленно направился к убийце или кем он там был, не реагируя на любопытные морды, которые высовывались из квартир и что-то бормотали. Кай был жив. Это было самым главным. Я схватил его за воротник рубашки, поднял и закинул на плечо. После подхватил его дипломат и вместе с ним отправился в ту квартиру, которую он закрывал. На мое счастье, ключи были в замке, и мне не пришлось использовать свой экстренный навык, после которого двери вылетали вместе с петлями.